Глава 5 Рикс одевался к обеду. Когда он завязывал галстук, его внимание привлёк порыв ветра, разметавший кроваво-красные листья напротив окна, что выходило на север. Деревья на мгновение раздвинулись, как бушующее море, Рикс увидел вдали дымоходы и высокую крышу лоджии эшеров, окрашенную закатным солнцем в оранжевые багряные тона. Затем деревья опять сомкнулись. Он вынужден был заново перевязать галстук. Его пальцы сделали неправильное движение. Когда ему было всего девять лет, он попал в луджу в первый и последний раз. Бун заманил его туда играть в прятки. Риксу выпало искать первым. Внутри было темно, но мальчики взяли с собой фонарики. Бун установил следующее п р а в и л а прятаться только на первом этаже — Я не заходить в восточное и западное крыло. Тот, кто в в о д и т закрывает глаза и считает до 50. Рикс начал искать, досчитав до 30. В л о д ж и отсутствовало электричество, так как с 1945 года в ней никто не жил. Там было тихо и холодно, как зимой. Чем дальше он заходил вглубь постройки, тем становилось холоднее. Это казалось странным, потому что едва наступил октябрь. Температура воздуха оставалась еще довольно высокой, но л о д ж и теперь он был в этом уверен, не принимала тепло. Там всегда царил январь, в этом мире холода и чопорного величия. «Мракобесие», — подумал Рикс, — так он собирался когда-нибудь озаглавить свою книгу. Лоджия, построенная на доходы от разрушений и предназначенная давать к р о в поколениям убийц, как Рикс называл своих предков, казалось воплощением ада. Если сравнивать Эшерленд с телом, то л о д ж и его злобное сердце, изношенное, но не остановившееся. Как у Олен Эшер, л о д ж и слушает, размышляет и выжидает. Когда Риксу было девять лет, она поглотила его почти на 48 часов и по-звериному терпеливо пыталась переварить. Порой, когда сознание дает сбои, Он возвращается в то время, в темноту лоджии, навалившуюся после того, как слабые батарейки, которые Бун подсунул ему в фонарик, сели. Он не слишком хорошо помнил все, что там происходило, но не забыл мглу, кромешную жуткую, ее тихую злую силу, которая сначала бросила его на колени, а затем заставила ползти. Ребенка Мрикс не знал, что в лоджии около 200 комнат. И в соответствии с безумной проектировкой этажей Там были беззаконные помещения, к о т о р ы м не вел ни один из доселе известных коридоров. Ему казалось, что он припоминал падение с длинной лестницы, разбитые коленки, но все эти воспоминания для него были окутаны мраком. Всего лишь тени, которые он старался держать за закрытой дверью. Рикс проснулся в своей постели несколько дней спустя. Кэс позже рассказала, что Эдвин пошёл внутрь и обнаружил его на втором этаже восточного крыла. Рикс слепо бродил по лоджии, натыкаясь на стены и двери, как заводной игрушечный робот. Бог знает, как мальчик не свернул там себе шею. С тех пор Рикс не переступал порога лоджии. Образ висящего на крюке скелета с кровоточащими глазницами медленно проник в сознание. Но Рикс тут же отогнал это видение. Голова тупо болела. Бун намеренно заманил его тогда в лоджию и сделал так, чтобы он заблудился. Риксу казалось забавным, что у Олины л близко не подпускал Буна Кэшер Эрмаментс. Бун даже ни разу не был на заводе, а у Рикса такое желание и не возникало. Хотя скачки, казалось, были главным занятием Буна, он владел агентством по найму артистов с офисами в Юстоне, Майами и Новом Орлеане. Он помалкивал о своём бизнесе, но как-то похвастался Риксу контрактами с дюжиной необычайно симпатичных голливудских актрис. Если так, — размышлял Рикс, — то почему у Буна нет филиала в Калифорнии? Рикс никогда не бывал ни в одном из офисов брата, его туда не приглашали. Но Бун, вероятно, прилично зарабатывал. Во всяком случае, одевался он и вёл себя как преуспевающий бизнесмен. Лишь профессия писателя оказалась для Рикса относительно удачной в финансовом отношении. У него было на счету несколько тысяч долларов. Но он знал, эти деньги скоро кончатся. Что тогда? Найти другую, плохо оплачиваемую работу, чтобы оставались свободными 4 максимум 5 месяцев? Если он не сможет написать новую книгу, бестселлер, всё, что наговорил Оли на его невезении, станет явью. и он вынужден будет приползти в Эшерленд. Рикс попытался прогнать чувство неуверенности. Он надел твидовый пиджак и осмотрел прореху на правом рукаве. След падения на тротуаре в Нью-Йорке. Шов немного разошёлся, но Рикс решил, что мать ничего не заметит. По пути в гостиную он остановился и окинул взглядом игровую комнату. В ней стояло два больших бильярда и висели антикварные лампы Тиффани цвета морской волны. Никаких изменений, только появились два новых игровых автомата — поиск колдуна и защитник. Они стояли в самом углу, по-видимому, для развлечения Буна. А Рикс прошёл дальше, в курительную. Обшитый дубом, с высоким потолком салон, всё ещё хранил слабый запах дорогих сигар. Стены украшали картины, изображавшие сцены охоты, а также висели головы оленей, баранов и медведей. В углу стояло семифутовое чучело Гризли, которого по преданию застрелил в имении Тедди Рузвельт. Высокие напольные часы с красивым медным маятником мягко пробили семь раз. На другой стороне комнаты была раздвижная дубовая дверь. Рикс подошёл к ней. Там находилась библиотека отца. Но дверь была крепко заперта. — Ты не видел брата? Рикс подпрыгнул, как ребёнок, з а с т и г н у т ы й с куском пирога в руке. Он обернулся и увидел мать, одетую в блестящее вечернее платье. Её макияж и прическа были безукоризнены. «Нет», — ответил он с облегчением. «Наверное, Буна опять отправился на конюшню». Она нахмурилась. «Если он не тратит время на лошадей, то играет в покер со своими дружками из местного клуба. Я без конца повторяю, что они грабят Буна. Ну разве он послушает?» Её рассеянный взгляд стал более внимательным. «Ище что-нибудь почитать?» «Нет, так, хожу из угла в угол». «Теперь твой отец держит библиотеку на замке». «Когда я был здесь в последний раз, её не запирали». «Теперь она закрыта», — повторила мать. «Почему?» «Твой отец проводил какие-то исследования, перед тем, как заболел, естественно». В её глазах блеснуло и п о г а с л о искорка огорчения. Он велел принести некоторые книги из библиотеки в лоджии. И, естественно, не хочет, чтобы с ними что-нибудь случилось. «Какие исследования?» Она пожала плечами. «Не имею представления. Известно ли твоему брату, что в этом доме садятся ужинать строго в 7:30 Я не желаю, чтобы за моим столом пахло лошадиным потом. Уверен, что куда сильнее будет пахнуть от него самого». «Сарказм никогда не бывает в споре хорошим аргументом, сын», — твёрдо сказала Маргарет. «Да, но я хотела бы знать, присоединится ли к нам вечером его супруга? Целую неделю она ест в постели. Почему бы тебе не послать к ней слугу, чтобы спросить?» «Потому что», — кисло сказала Маргарет, т п а д и н г это его личное дело. Я не хочу, чтобы мои слуги к л а н я л и с ь ей как принцессе». Мне наплевать, если его жене лень вылезти из постели и одеться, но Кэс хотела бы знать, насколько персон накрывать. «Ничем не могу помочь». Рикс ещё раз взглянул на медные ручки дверей библиотеки, а затем переключил внимание на голову лося, висевшую над камином. «Надеюсь, ты будешь за столом вовремя. Судя по твоему виду, тебе надо больше есть хорошего мяса. А иголка и нитка Могут сотворить чудо с твоим ветхим пиджаком. Сними его после еды, я приведу в порядок. Спасибо. Приходи, когда будешь готов. В этом доме ужинают в 7:30. Оставшись один, Рикс ещё поразмышлял у закрытой двери, а затем направился обратно к главному коридору тем же путём, каким шёл сюда. Минуя гостиную и столовую, он двинулся в подсобное помещение дома. А Рикс остановился на пороге большой кухни гейтхауза. Вдоль чистых побеленных стен в с т р о г о м порядке висели котлы и прочая кухонная утварь. Он смотрел на невысокую, крепкую седую женщину, проверявшую кипящие котлы, что стояли в ряд, и спокойным, но твердым голосом отдававшую команды двум подчиненным ей поварихам, которые сновали по кухне. На душе у него стало удивительно тепло, и он сразу понял, как сильно ему не доставала Кэс Бодейн. Одна из поварих покосилась на него и не узнала, но Кэс повернулась и замерла. Рикс приготовился. На несколько секунд на её румяном лице застыло потрясённое выражение, а затем его озарила улыбка. Рикс был уверен, что Эдвин рассказал ей, как плохо он выглядит. «О, Рикс!» — Кэс обняла его. Её макушка едва доходила ему до подбородка. Ее тепло было таким же приятным, как веселый огонь в камине в студеную зимнюю ночь, и Рикс почувствовал, как жар разливается по его телу. Рикс знал, что без этой женщины и ее мужа его жизнь в Эшерленде была бы намного тусклее. Они занимали Белый дом засадом и гаражом, и много раз мальчишкой Рикс мечтал, что будет жить вместе с ними». Несмотря на громадную ответственность, они всегда находили время выслушать или подбодрить его. «Так хорошо, что вы опять дома!» Она отстранилась от него, чтобы получше разглядеть. В её ч и с т о голубых глазах промелькнула тревога. «Если скажешь, что я прекрасно выгляжу, я буду знать, что ты выпила Шерри», — сказал он с улыбкой. «Хватит меня дразнить!» Она легонько толкнула его в грудь, а затем взяла за руку. «Давай посидим». — Луиза, принеси, пожалуйста, две чашечки кофе в наш закуток. Одну с сахаром и сливками, другую только с сахаром. — Да, мэм, — ответила повариха. Кэс провела его из кухни в комнатку для отдыха прислуги. Там стояли стулья и стол, а окно выходило в освещаемый фонарями сад. Они сели, а Луиза принесла кофе. — Эдвин предупредил, что вы наверху, — сказала Кэс. — Но я думала, вы отдыхаете. — Как в Нью-Йорке? — Нормально, слишком шумно. «Вы там работали? Собирали материал для новой книги? Нет, мне нужно было утрясти кое-что с моим агентом». Когда Кэс улыбалась, к её глазам сбегалось много морщинок. Она и в 61 год оставалась симпатичной, а в юности Рикс знал, была настоящей красоткой. Он видел старую фотографию, которую Эдвин хранил в своём бумажнике. Кэс в 20 лет. Длинные светлые волосы, безупречное сложение, и глаза, способные остановить время. — Рикс, так здорово! — она погладила его по руке. — Я хочу знать всё о вашей новой книге. Бедлам был мёртв, и Рикс знал это. Нет смысла поднимать его из могилы. Я бы хотел рассказать тебе о своей следующей работе. Глаза Кэс заблестели. — Новый триллер? Потрясающе! — Мы говорили об этом в прошлый раз. Он собрался с духом, так как помнил её реакцию. «Я хочу написать историю дома Эшеров». Улыбка на лице Кэс потухла. Она отвела взгляд и сидела молча, вертя в руках чашку с кофе. «Я долго думал об этом», продолжал Рикс, «и даже начал исследование». «В самом деле?» Закончив огненные пальцы, я отправился в Уэльс. Помнится, папа мне рассказывал, что... Малкольм Эшер владел там в начале прошлого века угольной шахтой. Это заняло у меня две недели. Но я отыскал то, что от неё осталось. Неподалёку от деревеньки Госгарри. Документы были в беспорядке, но местный клерк откопал для меня кое-что об угольной компании Эшеров. Примерно в 1830 году в шахте произошёл взрыв с обвалом. В это время там находились Малкольм, х а т с о н и Родерик. Он ожидал, что Кэсс взглянет на него, но этого не произошло. х а т с о н а и Родрика спасли, а труп их отца так и не обнаружили. Они, понятно, были так расстроены, что решили переселиться вместе с Маделин в Америку. Кэсс всё ещё молчала. «Я хочу знать, какими были мои предки», — объяснил Рикс, — «что побуждало их создавать оружие? Почему они осели здесь и продолжали отстраивать л о д ж и Эдвин рассказывал мне кое-что про дедушку Эрика, а остальные... Их портреты висели в библиотеке, и Рикс знал имена. Ладлоу, отец Эрика, Арам, отец Ладлоу и сын х а т с о н а Но ничего не знал об их жизни. «Что представляли собой женщины клана Эшеров?» — не унимался Рикс. «Знаю, что работа над книгой будет нелегкой. Многое мне, вероятно, придется домысливать, но я думаю, что смогу это сделать». Кэс отпила кофе, держа чашку в ладонях. «Твой отец тебя за это повесит», — мягко сказала она. «Как ты думаешь, людям интересно узнать о семье Эшер? Это будет также история американской военной индустрии. Смогу ли я это сделать, по-твоему?» «Дело не в этом. Мистер Эшер имеет право сохранять втайне свою личную жизнь. Вся ваша семья обладает таким правом, включая почивших предков». «Вы действительно хотите, чтобы посторонние узнали все, что происходило в Эшерленде?» Рикс понимал, что Кэс намекает на его дедушку Эрика, который имел склонность устраивать буйные оргии, где прислуживали голые женщины. Эдвин рассказал ему, что на одной вечеринке все гости скакали на лошадях по лоджии, а слуг Эрик заставил надеть боевые доспехи и сражаться для потехи на берегу озера. «Простите меня, если я не права». — сказала Кэс, поднимая, наконец, на него глаза. — Но мне кажется, вы хотите написать историю семьи, потому что знаете, как это будет болезненно для вашего отца и всего семейного бизнеса. Вы уже дали ему понять, что думаете по этому поводу. Неужели вы не видите, как сильно он вас уважает за то, что вы осмелились порвать с семьей? — Уважает? — Он гордец и никогда не признает своих ошибок. Он завидует вашей независимости. Мистер Эшер никогда бы не смог порвать с Эриком. Кто-то после смерти Эрика обязан был принять семейное дело. Вы не должны его ненавидеть из-за этого. Впрочем, делайте, как пожелаете. Всё равно поступите по-своему. Но я советую не будить спящего льва. — Я мог бы написать эту книгу, — твёрдо сказал Рикс. — Я знаю, что на это способен. Кэс с отсутствующим видом кивнула. — Было ясно. Она хочет что-то сказать, но не знает, как начать. Её рот сжался в тонкую линию. — Рикс, — начала она, — вы должны кое-что узнать. — О боже, как мне это сказать? Она рассеянно посмотрела в сад. — Сейчас так много нового, Рикс, всё постоянно меняется. — О дьявол, я никогда не умела вести беседу! Кэс посмотрела прямо на него. Для нас с Эдвином это последний год в Эшерленде. Первым побуждением Рикса было рассмеяться. Конечно, она шутит, но смех застрял у него в горле, так как лицо Кэс оставалось серьёзным. «Нам пора в отставку». Она пыталась улыбнуться, но у неё не выходило. «Давно пора, на самом деле. Мы хотели уволиться два года назад, но мистер Эшер отговорил Эдвина. Теперь мы скопили достаточно денег, чтобы купить дом в Пенсаколе. Я всегда мечтала жить во Флориде». — Не верю своим ушам, боже мой! Вы всегда были здесь, сколько я себя помню! — Я понимаю. Нет нужды говорить, что вы были для нас как сын. В глазах Кэс застыла боль, и ей потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Эдвин уже не может, как прежде, следить за поместьем. Эшерленду нужен управляющий помоложе. Мы хотим наслаждаться жизнью. Муж мечтает о морской рыбалке, а я — о том, как буду носить шляпки от солнца. Она грустно улыбнулась. «Если мне надоест бездельничать, я смогу открыть магазинчик. Нам пора на покой. Правда, пора». Рикс был настолько ошарашен, что едва соображал. «Эшерленд останется без Эдвина и Кэс». «Флорида... так далеко». «Не так уж и далеко. К тому же там есть телефоны». «Но кто займёт ваше место? Да и кто справится?» Рикс знал, что со времен х а т с о н а существует традиция, согласно которой управляющая Эшерленда должен быть б а д е й н о м Но так как у Кэса Эдвина нет детей, их преемником станет посторонний. «Я знаю, почему вы удивляетесь», — сказала Кэс. «За Эшерленд всегда отвечали Бодейны, и Эдвин хочет сохранить традицию. Вы, наверное, слышали, что у него есть брат, Роберт?» «Пару раз слышал». Брат Эдвина оставил имение в молодости и поселился на другом краю Фокстона. Рикс знал, что Эдвин изредка навещал его. У Роберта есть внук по имени Логан, ему 19, и он уже два года работает на военном заводе. Эдвин верит, у него есть необходимые способности, чтобы занять это место. — 1 9 л е т н и й управляющий? Безумие! Эдвину было 23, когда он заменил своего отца, — напомнила ему Кэс. Муж разговаривал с Логаном и верит, что юноша справится. Мистер Эшер дал своё согласие. Эдвин собирается завтра или послезавтра п р и в е с т и Логана сюда и начать его обучение. «Конечно, если Логан не захочет остаться, нам придётся объявить конкурс. А если возникнут какие-нибудь проблемы, он уедет. Ты в с т р е ч а л этого парня? Однажды. Он выглядит толковым и на хорошем счету на заводе». Рик с уловил неуверенность в её голосе. "Ты не в восторге от него, честно?" "Нет, не в восторге. Он плохо отёсан. Я думаю, ему будет т я ж е л о в а т о первое время. Но парень согласился попробовать, и думаю, это его шанс." На кухне зазвенел звонок, часы показывали почти 7:30, и Маргарет вызывала слуг в столовую. "Мне надо идти." Кэс быстро встала. Рик сидел, устремив взор в сад, и женщина дотронулась до его плеча. Мне жаль, если эта новость вас расстроила, но всё к лучшему. Такова жизнь. А сейчас идите ужинать. У меня стоит в печке отличный уэльский пирог». Рикс оставил Кэс хлопотать на кухне и побрёл в столовую. Там, за длинным блестящим столом из красного дерева, в одиночестве сидела его мать. Как только одни из многочисленных часов пробили 7.30 и остальные тотчас откликнулись эхом, в дверях показался Бун. его лицо горело после верховой езды, а на бровях осела дорожная пыль, но он успел переодеться в тёмно-синий костюм с узким галстуком. «Ты выглядишь как карточный шулер, Рикси!» — усмехнулся Бун, усаживаясь напротив брата. «Оба моих мальчика дома», — сказала Маргарет с наигранным весельем и склонила голову. «Давайте же вознесём благодарность Господу за пищу, которую собираемся вкушать».